Второе. Военное приготовление. Географическое положение новой главной квартиры, выбранной для организации предполагаемого похода, столько же и даже более, нежели активное содействие Сандомирского воеводы, действительно могло изменить как характер, так и состав сил, с которыми собирались предпринять его. Этот пункт был в самом сердце Польши, и, следовательно, можно уже было выступить в поход с войском, не похожим на тот сброд казаков и татар, которыми располагали обыкновенно Вишневецкие для своих мелких пограничных войн. Лишь количественно донское и преднепровское казачество должно было все еще составлять главный контингент собранного претендентом войска. Само появление истинного Димитрия, либо лже лже-Дмитрия было тесно связано с таким историческим явлением, как казачество, являвшееся продуктом тройного смешения, русской эмиграции, польских идей свободы и западных идеалов рыцарства. Как я уже указывал, в начале своего поприща предполагаемый сын Грозного шел по следам целого ряда Молдаво-Валахских претендентов. Время от времени они появлялись в соседних степях и звали себе на помощь буйное воинство, которое всегда было готово для смелых набегов. Так, с помощью войска, набранного в этом крае польским дворянином Альбертом Ласким, в 1561 году, после долгих скитаний по разным странам Европы, сыну какого-то рыбака, выдававшему себя за племянника Самосского деспота Гераклия удалось изгнать молдавского господаря Александра и на короткое время захватить его престол. Тринадцать лет спустя казацкий гетман Сверговский также помогал другому претенденту Ивоне, назвавшемуся сыном господаря Молдавии Стефана VII. Покровительствуемый Ласким Авантюрист после всех своих успехов погубил себя желанием жениться на дочери другого польского магната. Итак, более честолюбивое и более смелое предприятие Дмитрия, до романтического элемента включительно, было только повторением этих бесперерывных попыток. К той же паре относятся первые казацкие восстания против польского правительства и польской шляхты различными средствами, либо военной организации, либо прикреплением к земле, правительство и шляхта преследовали одну цель – приспособить эту недисциплинированную и буйную силу к нормальным условиям современной жизни в гражданском обществе. Начиная с 1592 года, принимая то политический, то социальный, то религиозный характер, эти восстания все учащались под предводительством таких случайных главарей – как польский шляхтич Христофор Косинский или малорусские крестьяне Григорий Лобода и Северин Наливайка. Восстания эти требовали для своего подавления все большего и большего напряжения сил. Сначала достаточно было кавалерии польских шляхтичей, собранной Константином Острожским. Затем уже польское войско под предводительством двух наиболее знаменитых полководцев Замойского и Жалкевского, с трудом решила эту задачу, и, наконец, на ту сторону бунтовщиков перешел и сам князь Острожский, раздраженный Брестской унией. В то же время происходит новое явление. Казачество в самой Польше пытается привлечь в свои ряды ту часть героической пылкой шляхты, которая опьянила и развратила злоупотребление свободой, сознание собственной силы делало ее непокорной какой-либо дисциплине, а страсть к приключениям толкала к самым отчаянным и безрассудным предприятиям. Мы увидим некоторых из шляхтичей под знаменами Дмитрия. Это были люди дикой энергии, неукротимой отваги, отменные войны, порочные и развращенные от сношений с казацкими ватагами, но сохранявшие Воинскую доблесть. Иные из них, как Ян Сапега, князь Роженский или Заруцкий, вступив вместе с претендентом в Московию, попытаются приобрести тут как можно больше добычи. Подобно героям азиатских эпопей, воспроизведенных одним английским романистом, они тоже захотят быть царями. Сражаясь за этот призрак, одни найдут славную смерть, а другие Отброшенные в Польшу ценой междуусобной войны еще и здесь будут преследовать свою заветную мечту и кончат свою жизнь во Львове, на колу, как пан Карвач Корвацкий, удивительную и печальную судьбу, которого недавно описал один польский историк с французской фамилией. В оправдание Польши надлежит принимать в соображение то обстоятельство, что Московия XVII века считалась здесь страной дикой, и, следовательно, открытой для бесцеремонного захвата ее земель. Этот исконный обычай сохранялся еще в европейских нравах, и частный почин, если и не получал более или менее официальной поддержки заинтересованных правительств, всегда находил снисхождение. И вот собиравшиеся на польской земле войска Дмитрия, помимо казаков в полном смысле слова, могло пополнить свои кадры контингентом местных искателей приключений. И действительно, эти чисто польские отряды образовали его самое надежное ядро. При тысячи или двух легкой кавалерии они составляли несколько эскадронов тех великолепных гусар, подобных французским копейщикам того же времени, тех вооруженных с головы до ног шляхтичей, каждый с несколькими оруженосцами, тех исполинов, закованных в железо и мчавшихся на огромных конях, которые своим натиском опрокидывали самые стойкие отряды и которые обратили в беспорядочное бегство шведов при Киргольме.